Эпилог. Когда я вносил финальные правки в эту книгу, Джон собрала нас с Холли и Семом на острове Москита. "Ричард, сказала она, у меня тут конверт. Ты дал мне его перед своим последним путешествием на воздушном шаре". Я взглянул на потрёпанный конверт в ее руке и мысленно перенесся в прошлое, в 1998 год, в отель Sheraton Маракеш», где я его и подписал. Открыть только в случае, если было написано на конверте: "Имелось в виду, если я не вернусь домой". Теперь, по прошествии двадцати лет, Джон попросил меня вскрыть конверт. В нем было два письма: одно для нее, а другое для Холли и Сэма. Дорогая Джон, похоже, это была дурацкая затея да еще и под Рождество. Что тут скажешь? Я написал тебе личное письмо, оно в моем завещании. В этом же я хочу поделиться с тобой кое-какими мыслями. Я оставляю Virgin с великолепной командой. Я надеюсь, что ей хватит сил сохранить Virgin и развивать компанию, чтобы она стала лучшей в Британии. На этих людей можно полностью положиться. Главное помогать им сохранять мотивацию. Я предлагаю тебе встречаться с командой каждые три месяца, чтобы оставаться в курсе всех дел. Возможно, стоит выбрать подходящий момент и продать нашу долю в авиакомпании, а не держать там столько наших инвестиций. По железным дорогам решение было сложное. Думаю, было бы правильнее доверить его пассажирам и Virgin. Но, на мой взгляд, тебе лучше попытаться сохранить над всем полный контроль. Вдруг у Холли или Сэма когда-нибудь возникнет настоящий интерес к бизнесу. Было бы здорово, если бы с твоей подачи мои родители занялись гостиничным бизнесом. Отправь их на разведку в Южную Африку или еще куда-нибудь. И, пожалуйста, постарайся радовать мою маму. У меня получалось не очень. А еще я рад, что мне удалось на несколько часов заскочить на Некер. Если я вам не помешаю, мне хотелось бы упокоиться в дальней части острова, там, где чайки. Пригласи всю родню и друзей, устройте настоящие шотландские поминки. Песни, танцы, вино. Скажи Сэму, что это та самая ночь, когда можно напиться. И я хотел бы надеяться, что когда-нибудь в очень далеком будущем вы тоже ляжете в эту землю рядом со мной. В таких письмах есть что-то ненормальное, но иногда так получается. Конечно, не исключено, что мы оба мирно скончаемся в постели в глубокой старости, но ну и тогда лучше вовремя сделать все необходимые распоряжения. Во всяком случае, мне как-то спокойнее, когда я понимаю, что оставляю дела в относительном порядке. Как бы это сказать-то? Прости меня. Очень тебя люблю. Ричард Письмо мы прочитали с улыбкой. Надо же, сколько всего я мог бы пропустить. Я взял Джон за руку, и мы начали читать письмо, адресованное детям. Дорогие Холли и Сэм. В наше время большинство детей не сталкиваются с тем, что из-за меня приходится переживать вам. Наверное, только во время войны дети прощаются со своими отцами, про себя думая, что, может быть, больше никогда их не увидят. Так зачем же я это делаю? Подозреваю, что в молодости я просто искал приключений, хотел понять, на что я способен, испытать себя, свою команду, наше снаряжение, узнать свои границы и в конце концов просто развлечься. Наверное, это было совершенно безответственно. А теперь я совершенно уверен, все наши прошлые полеты, все перенесенные тяготы, весь наработанный опыт, все это было для того, чтобы мы смогли совершить Это кругосветное путешествие на воздушном шаре, и надеюсь вернуться домой к Рождеству целым и невредимым. Я не изменил бы ни слова в том письме, которое вам уже писал. Вы можете прочитать его в книге под названием «Теряй невинность, посвящённой вам обоим. На случай, если бы в моем первом полете на воздушном шаре что-то пошло не так, Я бы только добавил, что Virgin это компания, которой вы можете гордиться. У нас прекрасная команда, которая работает лучше всех в Британии. Это ли не повод для гордости? Если кто-то из вас или вы оба заинтересуетесь бизнесом, эта команда возьмет вас под крыло и расскажет всю подноготную Virgin. Но первые несколько лет вы будете должны очень внимательно слушать и очень усердно учиться. Вам придется попотеть. Удачи. Чтобы разобраться в бизнесе, нужно самим все попробовать, и со временем вы научитесь вести людей за собой. Старайтесь видеть в них лучшее, пореже их критикуйте, почаще хвалите, только так и можно стать настоящим лидером. Но право быть лидером вам придется заслужить или смириться, если это у вас не получится. Вам будет нелегко. Люди будут поглядывать на вас косо с недоверием. Вы должны заслужить право руководить не благодаря тому, что вы мои дети, а вопреки. Вам придется доказать, что вы можете работать с людьми и умеете слушать. Хотя вам может быть вообще не захочется работать в Virgin. Ничего страшного. Возможно, ты Холли захочешь продолжить карьеру врача и доказать себе, что ты на это способна, но вдруг когда-нибудь ты поймешь, что твой врачебный опыт может быть полезен Virgin. Что касается тебя, Сэм, то пока еще слишком рано говорить. Сначала попробуй сам разобраться в себе. Это уже дорогого стоит. И позволь Стиву Риджвею, маме и всем остальным помогать тебе и направлять тебя. Вокруг тебя много чудесных людей, которые дурного не посоветуют. Сохраняй это письмо и перечитай его, когда тебе стукнет восемнадцать. Как бы то ни было, меня ждет отличное приключение. С любовью, Папа. По скриптом. Очень сильно люблю вас обоих. В глазах у меня стояли слезы, но обернувшись к семье, я рассмеялся. Надо же, как все вышло. Хорошо, что до сих пор у вас не было повода прочитать эти письма. А сейчас они вызывают только улыбку. Эти письма не шли у меня из головы, и на следующее утро я встал пораньше и написал еще одно, на этот раз моему внуку Блуи. Мой дорогой Блуи, Несколько недель назад на свет появилось чудо, и это ты, мой четвертый внук. Тебя впереди ждет столько всего интересного, что я решил это записать. И вот я записываю, а ты мирно спишь на руках у своей бабушки. Твоя старшая сестра Евдея тоже рядом играет с твоими кузенами Арти и Эттой. Они изрисовали каракулями все мои блокноты, а что не изрисовали, то порвали. Им очень весело, а теперь, когда их команда пополнилась новым игроком, все будет еще веселее. Твои мама и папа безмерно рады твоему появлению, а мы с твоей бабушкой вне себя от счастья. С каждым днем ты будешь все лучше понимать, как ты важен для своей семьи. В этой семье ради близких готовы на все». 2017 год беспокойное время для появления на свет. Мы не можем просто взять и отмахнуться от проблем, от угроз демократии до глобального потепления. Но главное это видеть за проблемами возможности, смело принимать вызовы времени, а не прятаться от трудностей. Меня очень радуют новые поколения. В молодых куда больше понимания, сострадания и целеустремленности, чем в нас, стариках. Мне нравится, когда вокруг молодые лица. Думаю, это и помогает мне сохранять молодость. Молодежь меня учит, раскрывает мне глаза на новые идеи. Когда мы стареем, всегда есть опасность увязнуть в привычной колее и начать отмахиваться от нового. А я всегда любил лишний раз освежить мозги. Вы будете мне в этом помогать. Я поручаю это тебе, твоей сестре и твоим кузенам. Сейчас раннее утро. Мы собрались в храме на острове Некер и смотрим в окно на озеро, у которого гнездятся фламинго, а в небе парят две прекрасные розовые птицы. Именно здесь у меня однажды оборвалось сердце, когда я узнал о трагедии ВСС Enterprise. Это было кошмарное время. Наша команда работала дни и ночи напролет, чтобы построить и испытать новый космический корабль. Несколько дней назад я в третий раз смотрел на самостоятельный полет ВВС Unity. В холодном воздухе пустыни Махаве планировал блестящий серебряный корабль, а я плакал от счастья. В этом корабле воплотились надежды и мечты многих и многих людей. Даже просто смотреть на вдохновенные лица людей, работающих над проектом, и слышать, как вопят от радости их дети при виде красавца корабля, бесценно. Я уверен, ты полетишь в космос, когда вырастешь. Возможно, нам потребуется больше времени, но так будет безопаснее, потому что космос суров. Кроме того, любому проекту не помешает щепотка удачи, и я не сомневаюсь, мы обязательно добьемся своего. Ты пришел в мир безграничных возможностей. Ты часть большой семьи, и это не только кровные родственники. Ты часть семьи Вёрджен. Много лет Вёрджен буквально боролась за выживание. Мы набивали шишки, тыкались как слепые котята, и нам никто не помогал. Нас никто не учил. Мы учились в процессе, без тренировки. Все было для нас новым и неизведанным. Все было впервые. Это ждет и тебя. Будет много неудач и ошибок, но будут и победы, и радость, и смех. Теперь, когда я кое-что знаю об этом мире, я надеюсь передать этот опыт вам, моим внукам. Я попытаюсь при помощи бизнеса и благотворительности сделать мир таким, чтобы тебе в нем было уютно. Да, я многому научился. Я давно растерял наивность, но важно понимать: на свете чертова уйма того, чего я не знаю. Есть что испытать, есть что изучить, а вокруг полно людей, которые в чем то лучше меня и у которых есть чему поучиться. И снова и снова буду заваливать их вопросами. Абсолютная истина недостижима, но пусть жизнь будет просто долгим поиском истины. Я уже многому научился у Этты, Арти и Евдеи. глядя, как они делают свои первые шаги. Я понял, никто не учится ходить по правилам. Ты просто шагаешь вперед и падаешь и поднимаешься. Только так и можно чему-то научиться. Это правило никто не отменял, оно работает и для тебя, и для меня. Все, что мы можем, это двигаться дальше, снова падать и помогать друг другу подняться. С возрастом становится все труднее верить, что все еще идешь дорогой приключений, на которую вступил ребенком, и я хочу, чтобы ты помог мне сохранить это детское умение удивляться. Жду не дождусь, когда прочитаю тебе Там, где живут чудовища и филин и кошечка. Очень хочу выйти с тобой на свежий воздух, на природу и научить тебя плавать в океане. Надеюсь показать тебе, как играть в теннис и шахматы, и мечтаю о наших совместных приключениях. Уверен, ты тоже меня многому научишь, даже больше, чем я тебя. Когда ты сумеешь это прочитать, мир снова изменится. Стоит мне задуматься, что же будет в 2050 году, я представляю себе, как ты летишь на мой сотый день рождения на сверхзвуковом самолете. Я представляю, как ты заселяешься в космический отель и можешь связаться с любым человеком на планете Боюсь, если я начну предсказывать будущее, то стану похож на конкурсанток Мисс Мира. Да, я действительно мечтаю о мире без войн. Я мечтаю о чистом океане. Я мечтаю, чтобы человек защищал животных. Я хочу равных прав для всех. Хочу отмены смертной казни. Хочу, чтобы закончилась война с наркотиками. Я хочу, чтобы образование сделалось более полезным и практичным, чтобы в городах легко дышалось, чтобы все болезни можно было вылечить, чтобы не было бедности и чтобы во всем мире стало больше предпринимателей. А самое прекрасное, знаешь, что? То, что все это возможно. И я надеюсь, что ни Брекзит, ни американские выборы, ни другие попытки повернуть историю вспять не станут помехой прогрессу. Нам всем нужно просто засучить рукава. Твои прабабушка и прадедушка всегда говорили мне, что для них было величайшей радостью смотреть, как растут твои папа и тетя Холли. Теперь я это понимаю. Мы с твоей бабушкой тоже мечтаем увидеть, как ты растешь, и мы сделаем все возможное, чтобы оставаться в форме, сохранять здоровье и быть с тобой рядом. Я вспоминаю о тех случаях, когда оказывался на волосок от гибели, и мне делается страшно, ведь я мог так тебя никогда и не увидеть. Когда в прошлом году я свалился с велосипеда, вся жизнь промелькнула у меня перед глазами за одну секунду. Книга, которую я пишу, позволяет мне погрузиться в воспоминания на подольше. Когда я впервые увидел твое маленькое личико и взял тебя за крошечную ручку, я думал обо всем, что предшествовало этому мигу великой радости. Я ничего не хотел бы изменить в своей жизни, но я с нетерпением жду начала следующей ее главы. И вот я заканчиваю письмо, прячу ручку, а ты открываешь глаза. Встает солнце, начинается новый день. С любовью, про чувак